Часть вторая. Голова п в а я Тьера-Фуэга. Июль 2621 года. База Тьера-Фуэга. Тримезианский пояс, система л у к р и ц ы орбиты планеты Сандер. Золотой рог, плотное астероидное скопление, расположенное в пятой точке Лагранжа, система Тел-Лупайшань-Шао, звездная система Шао. Скопление входит свыше 700 объектов размером более 5 километров. В 2609 году было обнаружено, что многие астероиды скопления содержат х р и з о л и н в виде протяженных жил, удобных для разработки прямо с поверхности. Именно это открытие положило начало знаменитой тремезианской х р и з о л и н о в о й лихорадки. Тремезианский пояс от Крокуса до Зосмы, популярный астрографический справочник, Издание 29-е, дополненное. Москва. Учебная литература. 2 6 2 0 год. Обида. Нечеловеческой силы о б и д а кусала меня за ласты, пила мою кровь и отравляла лимфу. Если так будет продолжаться недалеко до разлития желчи или другой паскудной болячки. Что за жизнь такая? Хороша благодарность в родном и некогда горячо любимом военфлоте. Я, Андрей Константинович Румянцев, выполнил долг, союзнический долг, понимаете ли, товарищи. Спас жизнь человека, а меня за это под зад коленом. Из академии, из флота, из жизни, с волчьим билетом. Катись, кадет, колбаской, делай, что хочешь, но не в армии. Не в армии, которой я посвятил всю свою недолгую жизнь. Вот как оно случается. Не в армии, не в армии, повторял я на разные лады по десять тысяч раз на дню. Единственным утешением служили благодарные глаза пилота-истребителя Великой Конкордии Рошни Тервани. Слабовато утешение. Факт слабовато. Но именно этот маленький факт не дал мне тогда свихнуться. Именно так не дал свихнуться, и это не фигура речи. Ибо депрессия меня утюжила настолько жесткая, что и сравнить-то не с чем. То есть тогда было не с чем. Я был юн, глуп, романтичен и не видел изнанки жизни. Тот в первый раз, когда изнанка явила себя во всей красе, чуть не сорвал мне крышу. Точнее, сорвал чуть-чуть. «Я ни о чем не жалею. Я показал себе и вообще всем, что я не тупой болван, ни робот, ни автомат. Я человек. Я сделал свой выбор. И пусть катится к черту все, кто думал, что русского пилота можно заставить поступиться со совестью». Так говорил я себе и казался жутко крутым одиноким волком, которого отвергли эпоха и общество. Словом, все суки, падлы, неприятные и с к у н ц ы Кроме Яхнина, естественно. Яхнин мужик, человечище. Уверен, он поступил бы так же, если бы не исходил горячечным потом в соседней кабине фульминатора, знатно р а с с в е р л е н н ы й осколками. Итак, ВКС сделали мне ручкой навсегда. Россия тоже попрощалась надолго. Как уже было сказано, никакая приличная карьера в родных степях мне больше не светила. Еще бы. Хороша запись в личном деле. Злостное нарушение приказа непосредственного командования в боевой обстановке, связанное с риском срыва задания, риском для жизни офицера ВКС и повлекшее за собой неоправданные потери в материальной части. Вот такой монстр военной канцелярской мысли украшает мой файл отныне, да и похоже навсегда. Уж какая теперь карьера. Что мы, то есть я, имеем в сухом остатке? 620 т е р а оставшийся после покупки билета на рейс Земля-Цандер. Комплект формы номер 2 и номер 3 со споротыми знаками отличия. Отличные ботинки германского производства с филериновой мембраной. Легкие, прочные, жаро-хладостойки. О, пачка презервативов на грудном кармане комбинезона. Предмет первостепеннейшей важности. Это я горько иронизирую, если что. И хитрый наручный переводчик Сигурд с сюрпризом, который стоил больше, чем ваш покорный слуга со всеми его нехитрыми потрохами. Собственно, тот самый шпионский агрегат, которым й не всучили товарищи из ГАП. Малоприятный товарищ Иванов и прекрасная товарищ Александра. Сучили, да забыли конфисковать. Так что еще одна головная боль. Гап посчастливила подарком. Значит, Гап точно поинтересуется его судьбой. И на ц а н д е р и и на земле, и у чертов задница. Непростая эта контора. Так, что же дальше? Прямо на борту магистрального лайнера «Азимандия», будучи в сильнейшем расстройстве, я записал в книжечке. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Может, в концерне Дитерхази укроюсь от пустых речей, от всякой канцелярской мрази штабных проклятых сволочей». М. Ю. Лермонтов... А.К. Румянцев, 1841-2621 года. Получилось тонко. Во-первых, почти юбилей. Во-вторых, голубые мундиры – аллюзия на жандармов ГАП и парадную форму военфлота одновременно. А штабные сволочи, руководившие трибуналом, облачены были именно в парадку, ставшую для меня личным символом траура. Оно может быть и тонко, д о в о л ь н о поспешно. Если Россия немытая, то концерн д и т е р х а з и и Родригес в глубоком космическом исполнении даже и не знаю, как назвать. Архи немытые. Муза молчит. Зато здесь неплохо платят. И всегда имеется возможность заколымить на леваке. Профессиональный пилотский жаргон. Сандер такой далекий фронтир освоенных великорасой космических пространств, что Азимандия наша прыгала через x м а т р и ц у аж три раза. И только третьим Экс-переходом достигла своей плановой дельта-зоны на удалении 25 тысяч километров от Сандера. Далее последовали чудеса логистики. Магистральный лайнер, не теряя ни минуты, пошел на посадку. И уже спустя час десять мы сошли по герметичной галереи в транзитный зал космодрома Кастель-Рохас, планета Цандер, система звезды Лукреции. Оттуда мне предстояло вернуться обратно на орбиту Цандера. Почему и говорю чудеса логистики. На геостационаре с а н д е р а меня поджидала орбитальная база Тьера-Фуэга, финальная точка путешествия. Я сказал, меня? Не только. На космодроме Кастель-Рохас грузопассажирскую Андромеду поднялось человек 20 с той неизгладимой печалью на лице, завидев которую в бесшабашных субдиректориях Европы обыватель сразу кричит т ф е с а г а н н е у д а ч и к и тычет пальцем. «Может быть, я был предвзят к своим коллегам по несчастью. Может быть, для кого-то оно и вовсе было счастье. Но только не для меня». Я чувствовал себя именно таким, конченым ф е с а г а Как бы то ни было, народ полупустом пассажирском салоне сидел угрюмый и мрачный. Никто не разговаривал, не заводил знакомств и даже музыки в плеер не втыкал. Всех развлечений нам выпало, кот н а ч е х а л Старт, когда Андромеда, яростно размахивая крыльями, набирала высоту. Зона мощной турбулентности на эшелоне 8000. Законный 6G при наборе первой космической. Последнее совсем не впечатлило. Я был по самой ноздре напичкан казенным сеноксом еще на борту трех светителей. Черт возьми, меньше двух месяцев назад, а как будто в другой жизни. Впрочем, отчего как будто? Именно так, в другой жизни. Летели молча, без шуток прибауток. если, конечно, не считать стонов разных ботаников из технического персонала. Орбитальная база Тьера-Фуэга. Летающий город, целый дюралевый Вавилон, невероятная громадина, больше любой орбитальной крепости. Три независимых модуля двух километров длиной, посаженные расходящимися лучами на вертикальную сердцевину в виде усеченного конуса с основанием диаметром не менее километра. длины такой, что это уже и не длина вовсе, а высота. В верхней части базу венчала дисковая блямба с полетной диспетчерской, станцией к с в я з и и прочим техническим хламом. На плоскостях мерцали монументальные логотипы – D.I.R. Там вообще много чего мерцало и перемигивалось. Модуль с цифрой 3 на борту, надо понимать, служил штатным космодромом для флугеров, судя по ярким приводным маякам. Но точно, туда нас и зарулили. Именно там я услышал и сказал первые человеческие слова во владениях концерна д и т е р х а з и и Родригес и моей новой жизни. «Су номбре уэль пропозита де ла элегада», — спросил меня дежурный, — «когда очередь моих помятых коллег иссякла». Верный Сигурд перетолмачил. Ваше имя и цель прибытия. Андрей Румянцев, пилот-соискатель. Прибыл для прохождения собеседования. Мое резюме... Знаю, перебил меня дежурный, успевший выстучить мажорную гамму на клавиатуре планшета. Сеньор р о б л и с ожидает вас в 15.00. И зачем-то добавил. По местному времени. Будто кто-то думал, что по московскому. Вот ваш временный пропуск. Простите, а где мне найти... Ах, ну да, административный блок под уровень 3, офис. Да тут на каждой стене терминал. Наберете имя, и у вас будет подробный маршрут. Скажите, уважаемые... с е н ь о р р о х а с е н ь о р р о х а Сейчас половина второго. Где я могу... Посетите бар. Вы голодны после перелета, я уверен. «Надо же, какой понятливый служака! Все с полуслова!» «Спасибо!» «Всего доброго! Удачи на собеседовании!» Напутствовал меня дежурный и белозубо наулыбался вслед на полмиллиона терра. «Какие-то они здесь подозрительно дружелюбные», — подумал я. «Неспроста! Или испанский темперамент, или с пилотами у них напряженка». Сперва я решил наплевать на бар и прогуляться по потенциальным владениям. В самом деле, что можно поесть в баре? Только если в том смысле, что выжрать? Кактусного самогону, например. Или что там в ЮАД Южноамериканской директории популярно? Однако первая же дверь оказалась заблокированной, а сканер, прочтя временный кусок пластика с моей фамилией, сообщил, а с т ы т но тиена, акиса и диха слокалис». И ворота не отпер. Со второй дверью произошла симметричная история. Возле третьей меня встретила пара корректных б у г а ё в в черных комбинезонах с надписью «Эрмандат», которые поинтересовались, какого ляда я всюду шляюсь. Форма у них была покроена так знатно, такая в ней крылась смысловая нагрузка, что связываться с бугаями я бы не захотел, будь я хоть три раза оснас. Высокие воротники, широченные, явно неродные плечи и тугое натяжение ткани выдавали интегрированную бронезащиту третьего легкого класса. Реблизенские гульфики намекали на несомненную мужественность обладателей. При виде кулаков в армированных тактических перчатках фантомно болели скулы. Рифленые ботинки обещали множественные переломы ребер. «Черт, и тут особисты-безопасники», — подумал я. Слух же извинился и поменял планы. Приложив ухо к животу, ваш покорный слуга понял, что нешуточно голоден. В самом деле, последний раз покушать довелось... Да бог его знает когда. И я все-таки направил стопы в бар. Блок 3, палуба 11, помещение 21. По пути в голове оформились первые впечатления, нехорошие. Резюмируем их так. Что за дыра? Все было какое-то, не то чтобы допотопное, нет, какое-то нарочито гражданское. Вот свежее напыление на переборке. А вот под ним, здравствуйте, старое напыление. И свежий слой закономерно отшелушивается. Лифтовые двери скрипят, а лифтов в этой громадине, ой-ой, как много. Неработающие лампы на подволоке, нештатно о б е с т о ч е н н ы й а именно неработающие. н ну, о когда я увидел ржавый трубопровод, моя военная душа возопила, о, ужас, и глаза непроизвольно принялись искать боцмана. Надзуйха за такое вольное художество в уверенном хозяйстве. Можно было залететь на внеочередные наряды, запросто. Правда, даже на моем родном учебном корыте, старом как говно мамонта, все ответственные узлы выполнялись из нержавейки или неубиваемого армированного пластика. А тут на тебе! Словом, настоящая живая ржа меня добила. Я все понял, поставил крест на местном хозяйстве и побежал утолять голод. с е р е ч вульгарно жрать.